Глава 53. Интерлюдия. Костер едва тлел, но все же давал достаточно света, чтобы оценить незнакомца. Крупный, под два метра ростом мужчина с короткой бородой, взгляд острый, оценивающий, полный презрения, будто Джон не человек, а мерзкий смердящий слезняк, что мешается под ногами. «Кто т -т вы?» — запнулся он, ощущая, что игры закончились. Повернул голову и увидел, что над его подельниками замерли какие-то воины с блестящими, в свете выглянувшей луны, клинками. «Граф Харрисон, субру Грейс», — последовал сухой ответ. «Скажи своим, чтоб не дергались, а то, знаешь, темно. Мои люди могут ненароком проткнуть. Двадцать раз». «Не сопротивляться!» — дал петуха Лерой. «Чего ты хочешь?» Прочистив голос, уточнил у незваного гостя. «Во-первых, мы заберем Мэддалин. Точнее, уже забрали». Джон бросил взгляд на деревце, к которому должна была быть привязана Мэдди, но женщины там не оказалось. «Во-вторых, тебе стоит ответить на все мои вопросы максимально честно». «Не то что?» «Не то? Я отрежу твой длинный язык, переломаю руки и ноги, а после сдам властям». Не думаю, что, будучи коллегой, ты долго протянешь в имперской каменоломне. Сказано было бесстрастно. Этот Харрисон не пытался напугать Лероя. Он говорил ровно то, что думал и мог сделать. Паника удушливой волной поднялась откуда-то из глубин естества Джона. Конечности похолодели от ужаса, стоило лишь представить, какой станет его жизнь с увечным телом. Итак... Почти прогоревший костер, полетели сухие веточки, подношение было принято благосклонно, и вот пламя снова набрало силы, заплясало, разгоняя сумрак. «Кто вам помог сбежать?» «Имени не знаю». «Да неужели?» Верой судорожно сглотнул, вдруг ставший вязкой слюну. «Это правда. Пришел человек в плаще и шляпе. Толком лица видно не было. Посулил мне свободу ото всех долгов». Но для начала я должен был сделать для его господина одно важное дело, а именно отобрать у единственной дочери все, что ей досталось от генерала Батлера. Как удобно! Предавать ведь так просто, не так ли, Джон? Ты, вы не понимаете! – вскричал Лерой. Я бы стал свободен, я смог бы снова обеспечить и жену, и Грейс. На, да, конечно. Насмешливый голос собеседника никак не соответствовал ледяному блеску глаз. «Имя того самого господина. И зачем тебе понадобилась леди Мэддалин?» «Целью была Грейс, и все просто. Дочь должна была по собственной воле отписать поместье Батлера на имя некого Мэвиса Шортона, и дело было бы сделано!» Но вместо Грейс скорее карете оказалась леди Батлер. «Ясно». «Кто?» — не понял Джон. «А, ты же не в курсе!» <с> Харрисон весело рассмеялся. «Леди Медлен не так давно получила развод, и отныне она баронесса Батлер. «Чего?» — Леруй выпучил глаза, чувствуя, как ярость застилает взор. «Лжешь!» «А зачем мне это?» Дин равнодушно пожал плечами, и, по всей видимости, он сказал правду. «Убить их всех!» – заорал разъярившийся граф-каторжник, резко вскакивая на ноги и оголяя клинок. Зазвенела, засверкала сталь. Кого-то из бандитов успели заколоть, стоило им дернуться, но вот Роб и еще несколько подобных ему безбашенных разбойников с предвкушающим гиконем смогли увернуться от острия воинов Харрисона и тут же вступить в схватку. Нужно отдать должное Джону, он был прекрасным фехтовальщиком, ловким, стремительным но все же сильно уступал Харрисону. Двое мужчин сражались не на жизнь, а на смерть. Если первый был ослеплен яростью, мыслями о предательстве жены, то второй стремился защитить свою маленькую семью. Лерой подпрыгнул вверх. Дин отбил удар и ушел в сторону, чиркнув кончиком меча под подмышку. Граф Каторжник зашипел от боли, но не стал отвлекаться на царапину и опять кинулся на ненавистного противника». Обманное движение корпусом, под шаг, замах и снова мимо. Пару минут спустя Дину надоели эти игры, и он, резко присев, пнул Джона по колену. Тот взвыл от боли и едва устоял на ногах. Чтобы закрепить успех, Харрисон подскочил к урагу и рукоятью меча треснул по голове. Лерой крякнул, глаза его закатились, и мужчина, повалившись на землю, потерял сознание. «Простите, господин...» к нему подошел чуть прихрамывающий Олов. «Того сумасшедшего с топором я случайно убил». «Ерунда. Туда ему и дорога. Всех остальных связать, перекинуть через круп их же коней. Отправляемся валом. И да, ты знаешь некоего Мэвиса Шортона?» «Нет, господин. Впервые слышу это имя». «Хм. Ладно, разберемся». Грейс. Я не спала всю ночь. Нервно мерила шагами главный холл на первом этаже, выпила пару литров медового взвара, но успокоиться так и не смогла. Если что-то случится с мамой, я не знаю, переживу ли. Рядом со мной были верные Аби и Дора. Девочки поддерживали до последнего, отвлекали разговорами. А после, умаившись, устроились на диване напротив горящего камина, как воробушки, прижавшись к друг другу, тихо засопели. Я сходила за пледом и накрыла помощниц. Затем наведалась к дядюшке полую Тому. Мужчины крепко спали, от них за метр разила алкоголем, который выступил в качестве обезболивающего во время операции, проверила, не поднялась ли температура, осмотрела повязки на ранах и, удовлетворенно кивнув, снова спустилась на первый этаж. Взяв в руки какую-то книгу, углубилась в роман. И сама не заметила, как отяжелели веки, и я провалилась в темный омут сновидений. Шум хлопнувшей двери, мужские голоса, среди которых я узнала баритон Дина, заставили меня буквально вынырнуть из вязкого сна. «Милая». Рядом со мной на корточке присел благоверный. Взяв мои руки в свои, нежно сжал. «Ты почему тут?» «Мама». Я дернулась было, чтобы вскочить, но муж удержал на месте. Среди Медлин все в порядке». Успокаивающе погладив меня по щеке, сказал Дин. Его слова бальзамом пролились на истерзанную переживаниями душу. Даже дышать стало легче. «Сейчас она в Алане, в моем городском доме. Сегодня ей нужно будет дать показания». «Какие показания? Я все еще немного тормозила и мало что понимала». «Мисс Грейси, господин Харрисон, может, позавтракаем?» К нам подошла Аби, переодетая в свежее платье и светлый накрахмаленный чепчик. «Да, с удовольствием». «Мне нужно сменить одежду, проверить дядюшку Пола и капитана Строма», вздохнула я, вяло поднимаясь на ноги. Оказавшись напротив двери в комнату Тома, постучала, но вместо голосового ответа дверь вдруг распахнулась. Капитан был полностью одет и явно куда-то собрался. Лицо его было бледным, я видела, как тяжело ему дается стоять ровно и не морщиться. «Доброе утро!» — вырвалось у меня. Я несколько обалдела от решительного вида будущего отчима. «А куда это вы направляетесь?» «За Мэдалин». И хотел было пройти мимо меня, но я намертво замерла, перекрывая выход. И никуда вы не пойдете, нахмурилась я. С мамой все хорошо. Дин вчера ее вызвали из рук похитителей, она сейчас в Ани. Ей предстоит дать показания в суде. Слава Всевышнему. Тем более, я должен быть подле нее. Ничего подобного. Ваша задача как можно быстрее поправиться, поэтому возвращайтесь в постель, я грозно нахмурилась, стараясь придать себе более внушительный вид. Лучше послушайте, Грейси. Харрисон возник словно из воздуха. «Том, вы только себе хуже сделаете, а леди Мэдлин уже ничего не угрожает. Она будет весьма недовольна, когда вы явитесь к ней, истекая кровью». И кивнул на рубашку строма, где на груди проступило алое пятно. «Общими силами и увещеваниями мы таки заставили мужчину вернуться в кровать». Затем я заглянула к дядюшке Полу, успокоила старика насчет матушки, поменяла ему повязку, а после пошла к себе. Следовало умыться и переодеться. Уже за завтраком муж всё мне рассказал, и о том, кто возглавил отряд бандитов тоже. Сегодня после обеда будет суд. Я заеду к себе и вернусь в Ваун, чтобы также выступить перед судьей. Я поеду с тобой, решительно заявила я, сжав ладони в кулаки. Маму нужно поддержать, добавила быстро, пока один не стал возражать. Хорошо. На удивление просто согласился он. А кто такой этот самый Мэвис Шортон, уточнила я. «В том-то и дело, никогда о нем не слышал. Скорее всего, этот человек не отсюда. Но в любом случае найму сыщиков, устроят землю. Я намерен довести дело до конца. Ибо пока существует хоть мизерная опасность для моей семьи, я не успокоюсь». Я благодарно сжала его большую сильную руку. «Спасибо, один. И все же, это надо же!» Не сдержалась я и поделилась своими мыслями. Джон так далеко зашел только ради того, чтобы спасти собственную шкуру и снова за счет близких ему людей. Ничему его жизнь не учит. Матушку жалко, как долго она терпела, прощала. Я бы так не смогла. «Ты поразительная женщина», — выслушав меня негромко сказал муж. «Просто замечательная». А через несколько часов мы выехали в Валон, чтобы поддержать Медлин на суде и расстаться с графом Джоном Лероем навсегда.